Глава семидесятая. Ситуация складывалась несколько комичная. Два пирата не могут поделить добычу, и потому каждый будет рвать столько, сколько сможет, что не слишком мудро. «Что стряслось, командир?» поинтересовался чесоточник. «Какие-то нехорошие слухи ходят». «Недоразумение, Чесс. Я с Марго не смог поделить купца». «И?» «И потому сейчас пойдем на одновременный обордаж. «Я такого не припомню». «Да», кивнул Старк. «Редчайшее событие!» Феникс, наконец, облачился в бронекостюм и принял из рук чесоточника тресур. Корабль неожиданно замотал из стороны в сторону. Все похватались, кто за что мог. Многие просто попадали. «В чем дело, Проныра?» Спросил капитан по радиосвязи. «Все в норме. Просто чуть со своим рейдером не столкнулись. Его с купца подстрелили». «Ну и дела. Он цел?» «Да. С рейдером все нормально. Огонь уже подавлен». «Сейчас пойдем на сближение. Расчетное время касания – полторы минуты». «Хорошо, ждем!» Вместе с остальными бойцами Старк приблизился к переходному шлюзу. Вообще-то раньше во время абордажей, в которых Старк участвовал, он становился в первые ряды, но сейчас оказался в арьергарде. Гарде. Все потому, что на этот раз участие в абордаже он не планировал. Было видно, что пиратов напрягает сложившаяся ситуация с коллегами, и потому Феникс решил ее немного прояснить. «Мы идем на абордаж!» Возможно, вам встретятся ваши знакомые с кораблей «Марго». Тут все зависит от вас. Сумеете договориться, разойдетесь миром. Нет, стреляйте. 20 секунд до касания, напомнил про Проныра. 5, 4, 3, касание. Жесткий удар, одновременный выстрел гарпунов – это была новая тактика ускоренного обордажа, внедренная Старком. Лязг магнитных захватов, герметизация пеной и в дело вступил Резак. «Что насчет потенциального противника?» – поинтересовался капитан. «Если ты о корабле Марго, то она тоже состыковалась». «Понятно». Виск Резака сделал невозможным любые переговоры, и Феникс отключился от пирании. «Приготовились!» – прокричал чесоточник, когда Резак сделал свое дело. Несколько абордажников достали шумовые гранаты, готовясь забросить в проем. Еще несколько секунд, и появились светлые участки на фоне затемненного переходного отсека, и в ту же секунду полетели гранаты». «Их вроде должно быть две», — нахмурившись, подумал Феникс, мгновенно подсчитав, что в проеме показались четыре гранаты. «Что-то не то». «Гранаты!» — прозвучал чей-то истошный голос, показав, что не только пираты метнули заряды внутрь атакованного судна, но и оборонявшиеся применили ту же тактику. И в следующий миг прозвучали оглушительные взрывы с той и с другой стороны. В следующее мгновение упал вырезанный лист металла, и по оглушенным обордажникам в упор было открыт огонь из тяжелых автоматических винтовок. «О, Что ж, это все объясняло. Пираты хлынули назад под плотным огнем, падая, давя друг друга. «Вперед, вперед!» – закричал Феникс, поняв, что если сейчас их выбьют из переходного шлюза, то пиратия будет захвачена полицейским спецотрядом, чего нельзя было допустить ни в коем случае. «Огонь! Огонь!» Старк не цели стрелял из тресура в эту темень и неразбериху, где непонятно было, где свои, а где чужие, но кто-то уже врывался в переходный отсек. Всего 10 секунд стрельбы, и все, кто находился в переходном отсеке, были нашпигованы пулями. «Вперед!» Старк бросился внутрь одним из первых, почувствовав, что оборотни замешкались. Наверное, потери у них тоже оказались слишком большими. Феникс преодолел 5 метров за 5 секунд, спотыкаясь о тела убитых. Капитан вовремя присел на колено. Прямо над ним прошлась очередь из Су-1Х, выбив крупные искры. Тресур Старка выдал длинную очередь в ответ, и внутри купца прозвучал чей-то вскрик. По обе стороны от вреза занимали места пираты, и также расстреливали все из своих автоматов и винтовок. «Вперед!» – резко скомандовал Старк трясущемуся рядом с ним молодому абордажнику, судорожно сжимавшему свой дробовик. Это было не слишком честно, но на честность сейчас Старку было глубоко наплевать. И тот, опьяненный видом крови и тел, переполненный адреналином от схватки, вообще плохо что соображая, выполнил приказ, словно бойцовая собака, не задумываясь о будущем, с диким ревом прыгнул на палубу атакованного судна, оказавшегося оборотнем. В то же мгновение вслед за ним перекатом выскочил и сам Феникс. Капитан рассчитал все правильно, а оператора стреляли сразу из двух стволов. Тот даже не успел выстрелить в ответ». Дергающееся тело подхватил Феникс и, прикрывая симка как щитом, повел свой отчет, ведя дергающимся стволом автомата. Крупнокалиберные пули Тресура сметали всё, и, потеряв одного, полицейские предпочли отступить. Коридоры оборотня стали заполняться обордажниками с пиранией. За отступившими полицейскими погнались, но вскоре напоролись на засаду. Завязалась новая перестрелка. «Что будем делать, Феникс?» – спросил чесоточник, расчёсывая поцарапанную щеку с рикошетившей пулей. «Отступать?» «Нет, будем брать это судно». «Зачем?» «Затем, что остальные купцы тоже оборотни, и мы не знаем, как повезло остальным капитанам обордажников. «Понятно. Хочешь потом произвести обмен, если что?» «Можно и так», — согласился Старк. «Хорошо, тогда я иду на корму». «Давай, а я на правый борт».